Мне жарко. Я гоню от себя образ Пэт, которая всё больше становится похожей на нищенку с улицы Костиляны, и стараюсь ни о чём не думать. Быть может, я напрасно оставил пост директора банка. Я не позвонил доктору Кандилю и не просил его провести со мной вечер. Сделаю это завтра или в другой день, когда не буду в таком мрачном настроении. Вторая половина дня его не улучшила. Днем я спал плохо и почти на елу мне привиделся настоящий кошмар. Когда мадам Даван подняла шторы и, как всегда, подала мне чашку кофе, я выпил ее машинально без обычного удовольствия. Мне никто не звонил. Нет, месье. Впрочем, вопрос был излишним. Паркер еще не успел съездить сначала в Бельвью, а потом в Ньюарк, штат Нью-Джерси. Я сменил халат на пиджак и спустился в телетайпный зал, где кроме жюстена Руа, в обязанности которого входит следить за биржевыми курсами, двое или трое клиентов, сидя в креслах, молча делали пометки в записных книжках. Я сел и тоже стал смотреть на цифры, которые появлялись на полосках белой бумаги. Какая-то тяжесть навалилась на меня, быть может, плохое предчувствие. Сейчас, когда я неподвижно лежал на кровати, пытаясь уснуть, Мне казалось, что болезнь Пэт, самоубийство Дональда лишь начало целой вереницы несчастий. Я не сои уверен, но в финансовых делах и карточной игре моя интуиция редко меня обманывала, иначе банк Перелатура не мог бы существовать. Неужели и в моей личной жизни я должен верить своей интуиции? Может быть, не знаю, предпочитаю не знать. Почему вдруг венится несчастье? И кто будет следующей жертвой, пока не наступит мой черед? Я не хочу об этом думать. Я внимательно смотрю на цифры за бабы ради, стараюсь угадать, какие сейчас появятся, и почти всегда угадываю. В пять часов возвращаюсь к себе в кабинет и спрашиваю мадмуазель Саланж, не изволнили ли из Нью-Йорка. Дождь все еще идет, теперь это настоящий дождь. И вот осы я штрихи чётко видны на фоне серых камней домов. Колонна посреди площади почернела и блестит. Стало так темно, что мне приходится зажечь лампы. Огни зажглись и в магазинах на площади. Я читаю дневные газеты, выкуриваю сигарет вдвое больше обычного. Сигару я курю только иногда вечером, после обеда, сидя в кресле и словно вознаграждая себя за что-то. Я вспоминаю Что когда я был маленьким, три или четыре коробки сигар всегда стояли на камине. Отец открывал их только для гостей или для солидных клиентов. В 6 часов я высчитываю, что в Нью-Йорке наступил полдень. Дверь банка закрыта с 4 часов, но служащие продолжают работать до 6. Заглядывает мадмуазель Саланж в бежевом плаще и бежевой шапочке. "Я вам больше не нужна?" "Нет, спасибо, милочка. До завтра." куда она идёт, что делают, когда она не в банке, понятия не имею. Я часто задавал себе этот вопрос, когда ещё руководил банком и хорошо знал всех служащих. Точнее, я знал их по конторе, где они проводили приблизительно 1/3 своего времени. По этой трети я и судил о них. Думаю, что для некоторых, особенно для заведующих отделами, эта треть жизни была всегда самой значительной. что дома они вели серое существование, полное мелких забот, и не пользовались в семье ни авторитетом, ни уважением. Несколько минут я болтаю с Габильяром. Это хороший директор, он ещё молод, не может долго оставаться на своём посту. Он и не подозревает, что я ему завидую. Я записываю свои мысли, свои настроения беспорядочно, но в той последовательности, в которой они появлялись. Иногда приходят в голову забавные вещи, например, то, что я сейчас записал. У меня нет никаких причин завидовать Габильяру, да я по-настоящему и муи не завидую. Такие мысли и два сформулированные возникают у человека, когда он подавлен. Если бы я завидовал возрасту Габильяра и тому, что он будет жить еще долго, у меня было бы больше оснований завидовать младенцу, которому от роду всего несколько дней. Мне везло. Я осуществил в своей жизни почти всё, что задумал. До сих пор я был избавлен от многих моральных и физических страданий, которые претерпевает большинство людей. Значит ли это, что я готов прожить жизнь сначала? Я думаю об этом уже не впервые и каждый раз отвечаю себе: нет. Не всю жизнь целиком, ни какую-нибудь её часть. Оглядываясь назад, в каждой паре я нахожу что-то мешающее мне, что-то незаконченное. Часто мне бывает стыдно за того, кем я был в тот или иной период своей жизни. Так на что же я жалуюсь? Впрочем, я и не жалуюсь. Известия, полученные из Америки, взволновали меня больше, чем можно было ожидать, и я тороплюсь покончить с этой заботой. Конечно, поэтому с таким нетерпением я ожидаю телефонного звонка Эдди. Я остаюсь в конторе один до 7 часов. Сам тушу повсюду свет, запирают двойную дверь, предварительно удостоверившись, что сигнальная система включена. Наш банк никогда не пытались ограбить, и среди наших служащих никогда не было ни одного жулика. Поднявшись на третий этаж, я иду в гостиную, где расхаживаю, заложив руки за спину. Гостиная очень просторная. У меня здесь бывали приёмы на 200 человек. Буфет устраивали тогда под большим полотном Пикассо, которое я купил сразу после войны. Оно не столь прославленное, как и венеонские барышни, но нравится мне больше. Я никогда не приобретал произведения искусства только потому, что они дорогие или потому, что их можно выгодно продать. Не знаю почему, года с тридцать шестого я перестал посещать галереи и мастерские художников. Как ножом отрезало. Сегодняшнее искусство меня не волнует. Я, разумеется, не прав. С какой стати художником настоящего быть менее гениальными или талантливыми, чем художником вчерашнего или позавчерашнего дня? Конечно, вкусы каждого из нас меняются. Я любил импрессионистов, потом фовистов. У меня есть в ламник 1908 года, буксир на сене каравала красного цвета, который освещает весь угол гостиной. У меня есть также и брак Я продолжал страстно увлекаться живописью до конца сюрреализма, если можно считать, что он уже кончился. Хоть бы Эдди позвонил скорее. Я люблю свою гостиную, люблю свою квартиру такой, какой я её задумал и устроил. Люблю также Вандомскую площадь, её тончённую архитектуру, правильность её пропорций. Будет ли через несколько лет кто-нибудь жить в квартире вроде моей? Маловероятно. Мир меняется, и это естественно. Я первый приветствую все изменения, а пока немного стыдливо наслаждаюсь тем, что мне ещё дозволено иметь. Мой сын Дональд, который не говорил по-французски и должно быть удивлялся своей фамилии Перелатур, погиб от того, что у него не было небольшой суммы денег поддержать своё скромное предприятие. Если бы он обратился ко мне, я помог бы ему без колебаний. Я дал бы ему всё, чего бы он не захотел. Я дал бы Иппет всё, что ей нужно, но она не сообщила мне о своих трудностях, а предпочитала работать в сомнительном отеле в районе доков. Опа они меня оттолкнули, не знаю почему. Ведь по совести говоря, я этого не заслужил. Они знали, что во время войны я не мог поддерживать с ними связь. Почему же они потом возвратили посланные мною чеки в нераспечатанных конвертах? А может, Пэт переехала на другую квартиру? У бедняков есть гордость, а она стала бедной после смерти своего мужа. В сущности, я не очень о них беспокоился и совсем о них не думал. Вот почему сегодня утром я так удивился, узнав, что Дональду было сорок два года, что у него самого трое детей и старшему уже двадцать. Мне каждый раз приходится вычислять возраст также и других моих детей. Время идет слишком быстро. А большинство людей к тому же отпихивают друг друга, чтобы пройти по жизни еще быстрее. Я открываю винный подгрембок красного дерева и наливаю себе рюмку старого портвейна. Я пью мало. Слава богу, про меня никогда нельзя было сказать, что я люблю выпить. Слышно, как в столовой накрывают к обеду. Сейчас мне доложат, что кушать подано. Значит, Паркер своим звонком оторвет меня от еды. Телефон уже звонит. Я бросаюсь к аппарату, снимаю трубку и сажусь в кресло. Алло, Франсуа. Это не Эдди, это Жанна Ларант. Добрый вечер, Жанна. Я тебе не помешала? Я всё ещё жду звонка из Нью-Йорка, но, может быть, Эдди позвонит гораздо позже. Ты не очень, Андриш? Не очень. Я тоже много думала о Пэт. Сколько сейчас лет этой бедной девушке? 62 года. А мне уже 60. Она сказала: "Бедная девушка, а не бедная женщина. Ты, наверное, не хочешь, чтобы я зашла к тебе сегодня вечером". Хочу ли я, чтобы она пришла сегодня? Я отвечаю довольно вяло. Ну а почему бы тебе не зайти? Нет, сегодня не подходящий день, да и это и не срочно. У тебя неприятности? Нет. С кем-нибудь из детей? Да нет ничего. как пожелает Наталья